Глава двадцать Врата мира. Через подземный город на этот раз шли всей толпой, плюс десяток гномов в сопровождении. Шествие возглавляли те, кто пройдет через врата. Луаронос, которому я доверяла как брату, кем он для меня и являлся. Тенарис, тоже кем-то для меня являющийся. Фенриар не доверять которому у меня не получалось, и, конечно, тот, без которого наш переход в тонкий мир был бы невозможен. Варлан. Он шел тяжело. Сказывались раны. Зум с ультом неплохо постарались. Но, искоса поглядывая на него, я от чего то не сомневалась ни на грамм. Если отпустить мага на все четыре стороны, он непременно выживет» просто вар из тех, кто всегда умудряется выходить сухими из воды. А в последний раз ему всего-то не хватило немного удачи. Или моя удача перевесила. Неважно. Важно то, что мы вели человека на своеобразную казнь, поэтому боевой дух нашего маленького отряда находился где-то на уровне каменного пола. Замыкали принц с охраной которых мы оставим по эту сторону. Во всяком случае, я решила осорила не брать. Моя задача вывести, а не завести. Так что наследник подождет нас снаружи. Луаронос, слушай, мало ли что может случиться? Положила руку на костлявое плечо. Если что, ты всегда можешь обратиться за помощью к моему племени. Уверена, мой старший брат не откажет? моему младшему. Мы же теперь одна большая семья. Да ну тебя! Стряхнул руку эльф. Я же говорил, что хочу в королевскую. Ай! Это я не удержалась и дернула братишку за ухо. Просто так, для профилактики. Страшно сказать, но нас привели к святая святых. Вратам мира. Четыре досмотра. Четыре границы, которые мы проходили под строгим надзором гномов. И магия в таком количестве, что пробирала самих гномов, которые нервно теребили бороды. Нереально огромный зал скрывался среди тоннелей и пещер и был практически не освещен. Стен в темноте не видно, только слегка-слегка подсвечено сооружение, ради которого мы все здесь собрались. Огромная арка на высоком постаменте, которой вели выдолбленные в камни ступени. Не верилось, что мы стоим возле величайшего источника магии, к которому шли так долго и, наконец, дошли. «Наша жертва!» Я передала Варлана из рук в руки гномам, чувствуя себя при этом предательницей. Представить страшно, если бы на его месте оказался кто-то невиновный. Наверное, я бы не смогла. Сама встала бы на место жертвы. А так договорюсь с совестью как-нибудь. Попытаюсь хотя бы. Серьгу. Гном, тот самый равнейший из равных, сидевший в центре стола, протянул крупную ладонь. Я вытащила камень из кармана тоже странность. Прекрасно понимаю, как опасна данная вещица, а все равно отдавать жалко. Вот что значит женская любовь к украшениям. Последний раз, прокатив камень между пальцами, почувствовав спящую в нем силу и острые грани, я вернула серегу гномам. Не сомневаюсь, что они найдут способ избавиться от нее раз и навсегда. К моему удивлению, избавлялись не от серьги, и правда, кому она сама по себе мешает. Гномы лишали серьгу свойств, которые когда-то вплавили в нее. Главный бородач поднялся на несколько ступеней к вратам и вытянул руку с украшением. Даже я видела, как ее сила тонкой струйкой дыма возвращается обратно в источник, оставляя разбегающиеся круги, на черной глади арки. Зеркало, в котором отражались все мы. «Ты готова, дочь степей?» Гном, убедившись, что сережка пуста и отныне не более чем красивая стекляшка, развернулся массивным корпусом ко мне. «Сели условия пророчества, соблюдены тобою». «Да». Произнеси для нас, как оно звучит. Иная, с человеческой душой, прошедшая сквозь пространство и избранная неживыми, сможет победить время и провести возлюбленного и влюбленного через врата мира, если будет с теми, кому доверяет. «Значит, ты пройдешь», — кивнул гном, и я поняла, что в отражении врат он увидел намного больше, чем глядя на меня. Кого из возлюбленных ты ведешь с собой? Туда — никого. Но планирую вывести обратно одного возлюбленного и влюбленного. Его здесь многие любят и ждут. Уверена, и сам принц имеет немало дорогих для него людей. А что? Разве не так? Я как-то спонтанно пришла к такому решению этой части загадки. Ведь нигде ни слова не сказано, что это должен быть мой возлюбленный или влюбленный в меня. К тому же один старый и мудрый эльф посоветовал смотреть на любовь шире. «А время? Ты смогла его победить?» «Да», — я улыбнулась, совсем недавно поняв эту часть загадки. «Я научилась ждать». Иногда все неплохо решается и без нашего участия, а вмешательство частенько лишь усугубляет ситуацию. Идешь с теми, кому доверяешь? Абсолютно. Я не сомневалась в тех, с кем шла. В тех, кого оставляла, тоже не сомневалась. Но Тинарису и Луаронусу давно начала доверять, как себе. К Фенриару я, пожалуй, не испытывала абсолютного доверия но отдавала должное его знаниям и опыту, за которое можно простить многое. Старый-старый гном, тоже извиденных мною за столом, тяжело поднимался по крутым ступеням к источнику. Одойдя, с минуту переводил дух. Но стоило морщинистой руке прикоснуться к серому камню, как свет залил все пространство зала, оказавшегося бесконечно большим. «Возьми!» — главный гном вложил мне в руку серьгу. «Отдашь духом!» «Они знают, что делать. Или сама используй, если станет совсем тяжело. Он поможет». Я сначала недоуменно взяла серьгу, ощущавшуюся в руке как-то необычно, И только потом догадалась посмотреть на Варлана, и беглого взгляда хватило, чтобы понять, этого человека больше нет, пустая оболочка, не более. Ну что ж, спасибо гномам, что сделали все тихо сами и незаметно для нас. Путь открыт, возвестил старец. Избранные духами и избранные ею могут пройти. Да, мы вперед, проявил галантность Тинарис. Ему, так же как и Луаронусу, было страшно, но они неплохо держались. Как скажете? Я быстро забежала вверх по ступеням, оглянулась на друзей, запоминая всех, и шагнула вперед. Шаг дался нелегко, с усилием преодолев врата вязкие и плотные, как застывший студень. По телу пробежали сотни слабых, но болезненных разрядов. По ощущениям, будто кожа слезла. А оказавшись на той стороне, в мире духов, я убедилась, ощущения не обманули. Кожа с меня действительно слезла, и не только кожа. Вся личина орки, давно ставшая моей, приросшая и сросшаяся с моим телом и сознанием, исчезла, а вместе с ней полностью исчезло и ощущение незримого присутствия духов. Как я ни старалась, не получалось снова нащупать тончайшую связь между шаманом и окружающим миром, а значит, привычных способностей, столько раз выручавших меня в трудную минуту, больше нет отличное начало ничего не скажешь. Я стояла посреди площади, где совсем недавно кружилась в диком танце с самым обычным человеком. Может, конечно, побочный эффект отчая чая Варлана едва не отправившего меня на этот свет, все еще держится, но думаю, через врата мира прошла истинная я, подзабывшая себя, но все-таки человеческая женщина. «Ты кто такая?» «Где Кхыш?» Луаронос, практически одновременно появившийся с Тинарисом и Фенриаром, накинулся на меня за неимением другой жертвы. «Тенарис, это кто-то из ваших магов? Почему она так странно одета?» Тинарис ничего не ответил. Он пристально смотрел на меня, невысокую, чуть выше метра шестидесяти, кореглазую шатенку с длинными прямыми волосами, белокожую, которая никогда не загорает на солнце, поскольку исключительно сгорает до красноты в первые же пять минут. Моя вечная боль. А главное худенькую, а размер XS и тот велик. Разве можно догадаться, что такая тщедушная я и здоровая почти вровень с тином орка одна и та же личность? И все-таки это была правда. Выдохнул маг, продолжая разглядывать меня, все еще не веря глазам. «Правда о чем?» Тинарис. «Только не говори, что это...» Луаронес застыл с открытым ртом, уши синхронно дергались, входя в резонанс с глазами. «Ты человек?» «Но как?» — обрел дар речи темный. Долгая история, а нам стоит поспешить, нас давно ждут. Я с трудом удержалась, чтобы на первых же словах не потереть горло. Высокий и звонкий голос против низкого с чуть заметной хрипотцой был слишком непривычным и казался чужим. «Давайте!» — поторопила я никак не приходящих в себя спутников. «Хочется уже побыстрее все закончить». И где твой личный Осорил? Эльф темный выражал нетерпение и негодование. Тут вообще кто-нибудь есть? Здесь только духи, но ты их не увидишь. А вот Осорила и кое кого еще вполне. Почему-то принц не спешил появляться, так что я пошла вперед, догадываясь, где его найти. Асарил предсказуемо ждал нас вместе с Ультом на памятном складе. «Я рада, что и здесь вы подружились», — улыбнулась я принцу и Ульту. «Пора возвращаться, Оссорил. Видишь, мы пришли за тобой, как я и обещала». «Ты все-таки смогла?» «А ты сомневался?» «Кто они?» — наследник кивнул на моих спутников. «Друзья?» которые помогут вывести тебя отсюда». Он не верил. Или боялся поверить, чтобы не пережить очередное болезненное разочарование. «Давай, Осарил!» Я протянула принцу руку. «Все получится, вот увидишь. Скоро встретишься с ультом в реальности. Да, ультик?» Дракон заурчал и подтолкнул мордой принца вперед. И все-таки в Оссориле сохранялось что-то детское и здесь, когда он не смело брал мою руку и слишком медленно шел. Ничего, вот вернется в человеческое тело. Когда принц в первый раз споткнулся, я крепче взяла его за руку. А мы можем как-нибудь переместиться сразу к вратам? Луаруна осозирался, чувствуя неладное, да и все чувствовали, поэтому старались идти быстро. Нельзя к вратам, — отозвался Осарил, — иначе мы бы так и поступили. Здесь сильное искажения пространства из-за огромного количества магии. Ты же сам, зайдя в одном месте, вышел совсем в другом. — Это нам весь путь пешком идти? — осознал Темный. — Да, Рон, готовься. Здесь нет гномов, чтобы подвести в вагончиках. — Осарил? — Второй раз принц равновесие не удержал, я по и привычке попыталась его поймать. Не получилось, конечно. И вроде мир призрачный, а удар коленкой о камень весьма болезненный. «Каши мало ел?» Поднимаясь и протягивая, не спешащему вставать осарилу руку, спросила я. «Ты чувствуешь?» и Я не чувствовала, но понимала. Не все духи одинаково полезны. Мне всегда помогали и вели, подсказывая направление, но кто сказал, что духи бывают только хорошие? Логично, что должны существовать и плохие. Разве возможно одно без другого? Гхыш, сделай что-нибудь, шаманка ты или нет? Темный, похоже, осознал наше незавидное положение. Не шаманка я, самый обычный человек если ты еще не заметил. И ты об этом только сейчас говоришь. Могла бы сразу предупредить. А ты думал, условия о том, что я должна с собой кого-то взять, просто так озвучено? Зачем вы мне тут вообще нужны? Если бы я могла шаманить, я бы тогда и сама справилась. В таком случае предлагаю бежать. Тинарис поднял зазевавшегося принца на ноги. Не убежим. На кончиках пальцев Фенриара зажигалась магия. Не знаю, возможно ли сражаться с духами, но, полагаю, у нас будет шанс проверить. Может, сережку им отдадим? Гномы же сказали, что она для духов. Темный также готовился к схватке. Ну, не этим же. Еще скажи принца им отдать. Я планировала отдать сережку хорошим духам. Можно, конечно, попробовать откупиться, Но что-то мне подсказывало, что духом вокруг нас куда больше нравилась живая душа, мечущаяся на грани безумия. Это карма, наверное. В одном мире ты играешь в солдатиков, в другом кто-то играет в тебя. Оставайся. Я тряхнула головой. Интересно, кто-то еще слышит голоса? Много голосов. Или с ума все-таки сходят поодиночке? Не уходи. Теперь упала я, плашмя, как от невидимой подножки. Встать не получалось. Не получалось даже перевернуться, чтобы оторвать голову от холодной мостовой, по которой потек тонкий ручеек из моего разбитого носа. Не сломан, надеюсь. Кто-то меня поднял, но порыв ветра... Швырнул нас обоих о ближайший дом. Судя по золотым волосам, упавшим мне на лицо, со мной по соседству стекал по стене Осарил. Они остаются. Теперь уже все оглядывались в поисках говорившего. Если не хотите к ним присоединиться, уходите немедленно. Спасайтесь. А потом кто-то кричал, плакал, умолял, Все слилось в один звук не различить. Горящие города, плачущие над могилами матери, осиротевшие дети. Тысячи кошмаров слетались ко мне со всех сторон. Я старалась выкарабкаться, но тонула в них, погружаясь в беспросветную пучину отчаяния. Нет сил бороться, куда-то идти и бежать. Зачем? Зачем, если все так ужасно? вставай давай же луаронас поднимал меня пытаясь поддерживать а в итоге закинул на плечо как мешок с картошкой фенриар тащил на себе такого же оглушенного ужасами живого мира осорила принц вдобавок ко всему еще и отбивался не желая возвращаться туда где больно и плохо и я его понимала держи темный передал меня С рук на руки магу я ее долго не пронесу. А задержать их сможешь? Попробую. Интересно. А постройки, которые буквально сметает стена огня, также рушатся и в реальном мире. Мы заходим в тоннель. Ты должен контролировать силу, иначе спалишь всех нас или устроишь обвал. Постараюсь. Рон был собран. Волосы намокли и прилипли к лицу. Кровавые следы говорили о том, что не просто так им удалось увести нас с поверхности. Хорошо, что я сейчас человек, да? Спросила я утина, прижимаясь к его плечу. Видения, насланные духами, постепенно отпускали. Иначе ты бы со мной не справился? Справился бы. Связал бы по рукам и ногам и выволок. Но была бы ты сейчас оркой. Обуздала бы всех духов. Не стали бы они бросать вызов шаманке. А простой слабой женщина, значит, не побоялись. Везде так. Сильных боятся и уважают, а слабых — куда идти? Фенриар достоин был памятника в золоте за то, что тащил сопротивляющегося принца, никак не приходящего в себя. Понятия не имею. Рон. Темный держал щит вокруг нас, не давая подобраться духам. Да только они здесь в своем мире, а мы нет. И силы эльфа, казавшиеся у нас бесконечными, таяли на глазах. «Я так же, как и вы, ничего не видел», — огрызнулся Луаронос. Я отстранилась от Тинариса. «Пора бы кое-кому помогать. Чуть-чуть осталось, это последний раз, обещаю». Я вытянула вверх руку с серьгой и отвернулась, заметив, как по камню побежали трещины. Вспышка и осколки, от которых меня в последний миг укрыл Тенарис. И вот яркий огонек нового духохранителя этого мира сияет рядом с нами, светлый и чистый, каким он не был при жизни, рано лишившийся родительской любви, так и не нашедший друзей и себя но здесь он обычный дух, который, скорее всего, и не помнит себя прежнего. Отличный шанс начать все с чистого листа. «Врата! Нам очень нужны врата!» — попросила я. Огонек дрожал в воздухе пару секунд, а потом резво полетел в один из гномьих ходов. Понаделали, понимаешь, и ни одного указателя. Нет, чтобы врата мира направо. С трудом, успевая за духом, спотыкаясь то о рельсы, то о шпалы, мы каким-то чудом добрались до нижнего города. Еще чуть-чуть и придется нести Луароноса, выжатого как тот лимон. «Я смогу идти сама. Помоги Фенриару, а он пусть поможет Рону». «Набегу», — попросила я, не так уверенная в собственных силах, как в том, что надо что-то делать иначе иначе сотни духов, бьющиеся общит, поглотят и растворят нас в своем безумии, потому что сдерживающий их серьги больше не существует. И осарил, так же как и я, на глазах становится обычным человеком, не в силах что-либо противопоставить десяткам, сотням, тысячам теней. Я понимаю, почему они так злы. А кому понравится, когда кто-то приходит, и захватывает власть в твоем доме. Наверное, именно так они чувствовали то, как мы управляли магическими потоками и источниками, как меняли картину миров, этого и реального. Мы не со зла, но вряд ли духи примут наши искренние и глубочайшие извинения. В какой-то момент я начинала сомневаться, что мы дойдем до врат. Слишком много всего. Всех. Непонятно, что творится вокруг щита, и ничего не видно, так как сил на создание света у магов просто нет. И только маленькая путеводная звездочка ярко горит, призывая не отчаиваться и завяза собой дальше. И когда я схватилась за стену, готовая умереть прямо здесь, второй раз нереальнейшим из чудес за поворотом показался источник магии. «Смотрите!» Луаронос, такой же едва живой, как и я, как и все мы, дрожащим пальцем показывал на колонны сталагнатов, отделяющие зал с вратами от остальной части пещер. Духи не заходят за них. Там граница источника. Барьер, сдерживающий его силу. Фенриар тяжело опустился на камни. Сейчас я вполне верила, что у этого эльфа есть не только внуки, но и правнуки. Выглядел он на все сто, а то и сто пятьдесят. Утрирую, конечно. На глазах не развалится, но восстанавливаться светлому придется долго. Источник активирован. Тинарис по-прежнему держал Асарила, пусть принц и перестал вырываться. Нас ждут на той стороне. Не будем мучить гномов, проявим уважение. Видели, какой у них старичок вратами заведует? Я со стоном поднялась, не желая задерживаться здесь дольше необходимого. «Как думаете, он пройдет через врата?» Тихонько спросила я Фенриара. «Пройдет, конечно. Сережки больше нет». Серги в ухе наследника действительно не висела. Все нити, что опутали его здесь за проведенные годы, перешли к новому хранителю. Эльф кивнул на висящего под потолком светлячка, будто желающего удостовериться, что мы благополучно, а главное наверняка, покинем его мир. Так что можешь за него не беспокоиться. За вратами нас и правда ждали. Вон гном, остерегущий проход, Вон друзья у самых ступеней. Нашего принца и здесь, и там показывают. Иди, — я улыбнулась Осарилу, — и будь достойным правителем. Не зря же мы столько старались. Не знаю, остановилось ли время, когда принц проходил сквозь врата мира, но сердце у меня не билось точно. И только заметив, как засветился ореол вокруг реального наследника, как он оглядывает себя, как смотрит на окружающих, живых, настоящих. Убедилась — все удалось. «Удачи!» — улыбнулся мне Финриар и шагнул следом. «Он умный, этот светло-эльфийский дедушка, все понял, а что не понял, о том догадался». «Давай, Луаронос!» — поторопила я друга и побратима, взъерошив его стриженную макушку. «Береги зума!» А вот он, наверное, не понял, поэтому удивленно обернулся уже на той стороне, желая узнать, чего это я свою нечисть на него спихиваю. Но гномы не позволили ему задержаться, усиленно спроваживая вниз. «Пока, братишка, я буду очень скучать». «После тебя» — Тинарис не собирался так просто уходить. Я последняя. Врешь. Нет, я уйду последняя. И куда? Ах ты ж, подловил. Туда, куда меня ведут духи. Иди, Тин. Гномы нервничают. Я тоже нервничаю. Иди, я следом. Врата мерцали, по зеркальной глади бежала рябь. Гномы жестами показывали нам торопиться. Мак постоял еще секунду и шагнул вперед, чтобы сразу обернуться. Его, в отличие от Луароноса, отпихнуть подальше не так-то просто. «Позаботься о Луароносе», — одними губами попросила я. Голоса все равно не было. «Позади меня мерцало отражение врат». Их точная копия, за которой угадывался вестибюль метро. А впереди копошащиеся гномы, не понимающие, чего я медлю, машущие руками друзья, ждущие обратно. Тенарис, неотрывно смотрящий мне в глаза. Нас отделял один шаг. Всего один шаг, который я и сделала. Назад провалилась вниз. На ногах не удержалась, так и грохнулась с размаху на кафельный пол, опять прибольно отбив колени. В который раз на них за сегодня падаю? Рядом лежала книга с красивой обложкой, наверное, упала на секунду раньше. Я ведь что-то читала перед всем этим безобразием. Там, кажется, героиня должна была между эльфом и драконом выбрать я подобрала книгу, открыв ее на последней странице. «Извините, вы оба слишком хороши для меня, но я не готова связать судьбу ни с одним из вас. К тому же меня ждет учеба в Академии магии. Простите?» Конец. О, вторым томом запахло. Ну что ж, хорошо, что чья-то история продолжается, раз моя наконец закончилась. Только вот, наконец ли? Кого я обманываю? Я шмыгнула носом и вытерла рукавом выступившие слезы. Пора домой. У самой вон тоже академия. Зима близко, эсессия на носу. А еще даже допуски не все получены. Прогулы не отработаны. Спасла мир, молодец. Пора возвращаться в свою реальность. Самой обычной студентки на свете.